2896 год от великого исхода первый день месяца дракона аргонда поросечий брод Цезарь с сожалением выбрался из схватки и сменил окровавленную алебарду на привычный меч и французской конницы конец по крайней мере здесь но есть еще пехота и господин маршал и политаршо Жуай, стоявший под грозой на холме рядом с пьером тартю есть первая французская армия застрявшая у рокколе а может, уже взявшая его и форсированным маршем, идущие к переправе. Есть тляры, которую осадили дарнийцы. И со всем этим надо что-то делать. Мальвани вскочил на коня и, спустившись по противоположному склону, скрылся в зарослях ивника, где расположился Диего Артьенда. Мириец в легких доспехах и без шлема смотрел в сторону Брода, где на превращенной тысячами копыт в кисель переправе барахтались остатки эфранской кавалерии виде герцога, он слегка улыбнулся. «Потому-то мы и предпочитаем лёгкие доспехи», — смуглая рука с кольцом указала на Ефранцев. «Я всегда мечтал посмотреть на знаменитое забучье пески Элла. Прелестное зрелище. Вы сварили из врака прекрасный гороховый суп, мансигнор, с клёцками». «Если в тут был Луи Трюэль, он бы с тобой не согласился», — покачал головой Мальвани. «Ефранцы в латах, значит, это скорее устрица». «Я слышал про деда нынешнего графа Трюэля. Он переписывался с главным поваром Монсигнора Энрике. Его внук не может не знать, что гороховый суп с устрицами мало съедобен. К тому же устрицы умирают смирно, руками и ногами не дрыгают. Рыцари в броне скорее похожи на раков». «Да, Сезар, на первое вы сварили гороховый суп с раками по-аргонски. Видимо, приготовить второе блюдо должен я?» «Именно. Я очень на вас рассчитываю». «Диего, вам придётся спуститься вниз по течению, перейти реку и атаковать с тыла и францкую пехоту. Я понимаю, что вода грязная. Зато наши намерения чисты», — засмеялся Мирец, в который раз напомнив Сезару пропавшего Рафаэля. «Куда нам отходить после того, как мы подадим жаркое паньерски?» «Никуда. Дожидаетесь третьего блюда». «Прелестно». «Значит, предполагается ещё и десерт? Вы задумали настоящее пиршество?» «И францев нужно накормить досыта», — злобросил Сизар. «Заслужили».